Глава 36. В саду я пробыла больше часа. В присутствии Ричарда все время молчавшего, но никуда не уходившего, мы с папой вырабатывали план действий. Я рассказала о домовом, который мне постоянно помогал, и папа удивился. Лайт? Здесь? Я думала, они вымерли давно? Говоришь, он открылся тебе сразу после появления в поместье? Я кивнула. Кто такие лайты, я не знала. Но думала, что они кто-то вроде специальной живности для драконов. Папа подтвердил мою мысль, сообщив. Значит, этот дом раньше принадлежал драконам. Лайт никогда не поселится в человеческом жилище. Что ж, раз ты здесь, милая, в теле человеческой женщины, думаю, нам, драконам, пора вернуться в этот мир. И начнем мы с общения с родителями Сандры. Лайт подчиняется тебе, детка. Следовательно, этот дом должен остаться твоим. «Ничего не поняла», — запутавшись, вздохнула я. «Пап, что именно ты хочешь сделать? И как вести себя мне?» Отец обнял меня, поцеловал, провел ласково ладонью по волосам. «Этот дом останется имуществом Сандры, то есть твоим. Просто дай мне пару-тройку дней. Я появлюсь у драконов, поговорю с отцом. А затем, думаю, мы все устроим уже в этом мире. А ты пока веди привычный образ жизни». Дир, ты никому из людей не показывай. Вот станешь здесь полноправной хозяйкой. Тогда он сможет летать по всей округе. А пока... Пока притворяйся Сандрой. Поняла, милая? Я покивала. Ладно, притворяться так притворяться. А моей свадьбе с Ричардом отец не звекался. И я тоже решила отложить этот вопрос на потом. Как минимум, когда рядом не будет любопытных ушей этого чешуйчатого гада. Я дождалась, когда отец с Ричардом покинут поместье и вернулась в свою комнату. Пушок встретил меня самым настоящим кошачьим урчанием и сразу же потребовал своей доли ласки и внимания. Я усадила его на колени, принялась наглаживать. Пушок, довольный вниманием, свернулся клубочком на моих коленях и начал тихо урчать. Я чувствовала, как его мягкая шерсть скользит под моими пальцами, и это приносило мне удивительное чувство умиротворения. В комнате царила тишина нарушаемая лишь его мурчанием и редкими звуками снаружи. Мои мысли витали где угодно, но только не в этой реальности, и у них был полный, совершеннейший раздрай. Я внучка императора драконов. Надо же! Интересно, как Сандра восприняла новость о перемещении? Как она вообще там живет? Поместье должно принадлежать мне, потому что меня признал местный домовой. А это значит, что раньше дом принадлежал кому-то из драконов потому что лайты, дирты, боги, я так совсем запутаюсь или с ума сойду. До конца дня я оставалась в своей комнате. Сообщила, что у меня болит голова и общее недомогание, а потому видеть я никого не хочу. Матушки, конечно, доложили о моем неважном самочувствии, но проведать меня она не пришла. То ли обиделась на мое неподобающее поведение с женихами, то ли была занята чем-то важным. В любом случае, я отлично провела время с Пушком и книгами. Ну и заодно пыталась уложить в голове последние новости. Получалось не очень. Я все никак не могла понять, почему отец хочет наконец-то появиться в этом мире после стольких лет забвения и каким образом собирается оставить за мной это поместье. Пушок непрестанно урчал, требовал ласки, и мне в моих размышлениях не помогал ни капли. На следующий день, как и обещала матушка, К обеду в нашем поместье появились гости. Высокородные аристократы стремились пристроить своих холостых сыновей. Четверо красавцев, хоть сейчас на земной подиум, и скромная я, не желавшая вообще выходить замуж, ни за кого, даже за истинного, чтоб ему долго и калось. Пожаловали к нам два родовитых семейства, чьи предки раньше были славными и богатыми. Дети же остались просто богатыми. Граф и герцог Оба они желали породниться с нашим семейством через брак со мной. И один, и другой провинциальные аристократы, у которых не было возможности жить в столице. Они снова и снова изыскивали способ появиться перед императором, при его дворе, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелком, но пролезть в высшее столичное общество. И потому Дирк, Герман, Чарльз и Мэтью, будущие наследники своих амбициозных отцов, Усиленно пытались разговорить меня за обедом, при этом делая вид, что им интересны мои мысли и суждения. Наивные. Я и раньше не поддавалась на подобные ухищрения, а теперь, заполучив целого истинного, от которого уже не отделаюсь, тем более не стала реагировать на попытки ухаживания. «Лорда Сандра, у вас чудесное платье!» выдавила себя комплимент Мэтью, детина под два метра ростом, больше похожей на одушевленного медведя, чем на моего возможного мужа. «Благодарю, лорд!» затрепетала я ресничками. «Я передам своей портнихе. Уверяю вас, она будет в восторге от вашей похвалы». Мэтью покраснел. Краска залила и лицо, и шею. Я только хмыкнула про себя. Так, одного, похоже, накаутировала. Но ну, кто следующий?»